Так вот, убить не просто живое существо, а себе подобного – общечеловеческим законам норма. Весь вопрос его мотивации. Ежели, допустим, товарищ в шкуре, проснувшись в своей пещере, почешет блохастую грудь и тут же, не отходя от обглоданного таза мамонта, без разговоров шарахнет дубиной соседа по башке. Соплеменники не поймут. Дикари, блин, тупые. А ежели шарахнувший не вождь, то есть самый сильный и наименее уязвимый, так ведь и наказать могут. Тут же, не отходя от таза, и заколбасят и свежие печеночки покушают с превеликим удовольствием. Другое дело, если пара нахальных приятелей во время общей еды попытается отнять у тебя кусок мяса. Или пришли необедавшие товарищи из соседнего племени и пожелали забрать у вашего племени оставшуюся от вчерашнего пиршества голову мамонта? Тогда, милое дело, вали всех без разбора своей бронебойной дубиной, получишь полное одобрение соплеменников и статус крутого мужика. Славенький! Придется с тобой повозиться. Вот так сказал к концу первого занятия Герасим. Сергей под метр девяносто ростом, прекрасно сложен, около десяти лет занимался айкидо, без напруги бегает в разряде КМС и вообще в свои 18 выглядит хорошо сформировавшимся мужиком за 25. Акселерат в самом лучшем смысле этого слова. Многие его сверстники, которых также относят к разряду акселератов, выглядят вполне подобающе нормальным переросткам, как радиоактивные кролики. Нескладные, субтильные, длиннющие, большие руки, большие ноги, тупые рожи. С утра до вечера гоняет по сети в крутого Сэма и Контрстрайк. Жрут одни сладости и орешки, и при слове «физкультура» презрительно морщатся. В понимании Герасима Сергей слабенький морально. Есть подростки, для которых убить беззащитное животное не составляет никакого труда. Облить, допустим, бензином кошку и поджечь, а потом потешаться, глядя, как попящий факел мечется по подвалу. Или напасть втроем в пятером на слабосильного бомжа и калашматить арматурой, пока не спустит дух. Нет проблем. Это преимущественно дети городской окраины и рабочих кварталов, которые при слове «компьютер» говорят «Вау!». А при упоминании о чеховской чайке на все сто уверены, что речь идет о какой-нибудь крутой телке из подмосковного городка. В этом плане Сергею сложнее. Он вырос в интеллигентной семье старого московского света. Учился в частной школе, где на каждого ученика приходилось по преподавателю. Обедал в элитном клубе, куда его возил личный водитель. Имел собственный сайт, кочерга.ру, на котором размещал с друзьями разные высокоумные идеи. Играл по сети в шахматы с приятелями из Оксфорда. В общей сложности немногим более года провел в респектабельных кварталах Лондона и Абу-Даби. Языки с носителями и учил. Сергей знает наизусть Евгения Онегина. Может писать несложные программы и баловать сети на уровне начинающего хакера. Владеет английским, арабским и фарси. Мама высоковед с детства дрессировала. Цитирует на память многие вещи Абу-Тамама, Амара-Ибн-Аби-Рабеа, Рудаки, Хайяма и Уолта Уитмена. И вообще, бомжей не видел только по телевизору. В том квартале, где располагаются апартаменты семьи, бомжей нет. Сергей в понимании Герасима – моральный урод. За каким дряблым... спрашивает спрашивается молодому здоровому человеку с такой антропометрией литература, компьютер, английский, арабский и фарси. Герасим инвалид первой чеченской. У него нет правой руки по самое плечо, нет квартиры и нет будущего. Есть старенькая мама, которая работает дворником, живет вместе с ним на окраине Балашихи, в Хрущевке. Есть пенсия по инвалидности. Аж 900 рублей. И сезонная работа. Спасибо командирам. Не дают совсем пропасть. Герасим работает оператором газовой котельной в той воинской части, где служил до получения инвалидности. Раз в три дня заступает на сутки. День отоспится. Идет помогать матери дворы мести. Мать берет дополнительный участок, еще 500 рублей. С 15 апреля по 15 октября котельная не функционирует. В этот период инвалид чего-то сторожит в ЦСК, Зарабатывает немногим больше той суммы, что составляет пенсия. Как умудряется выживать, непонятно. Командование части по старой памяти подбрасывает иногда провиант из солдатского котла, но на этом ведь далеко не уедешь. Кроме того, помощь нерегулярна, особенно в последнее время. Армия наша нищая, самой бы кто помог. Мне бы твою физику да руку. Я бы нашел себе занятие. Странные вы люди, интеллигенция. Так тупо себя тратите, а жуть берет. На Герасима Сергей напоролся во время одной из своих совершенно секретных тренировок. Был июнь, трава росла, птахи нежно щебетали, а граната не летала, не вожнецки шли дела. Сергей в одном из балашихинских недостроев тренировался, бросал в оконный проем третьего этажа, Учебную гранату F1, купленную на толкучке за 500 рублей у отставного военного. Каким ветром жителя Арбата занесло в Балажиху? А тут Настя живет. Он у нее с некоторых пор ночует два раза в неделю, как по распорядку. Настя — универсальные алиби. Но об этом чуть позже. Итак, тренировка не ладилась. До этого все было прекрасно. Бросок, попадание, вспотел бегать за гранатой. А тут вдруг сообразил, что в нормальном окне жилого дома есть рамы. Значит, нужно обозначить переплет. Обозначил. Побродив по окрестностям, нашел пару сломанных ящиков из-под овощей. Удалил лишние дощечки, закрепил в проеме кирпичами и вперед... результативность резко пошла на убыль вспотел бегать ящики поправлять и дело вовсе даже не в том что рабочая площадь цели сократилась почти в четыре раза просто у сергея очень богатое воображение вот он и представил себе после первого же промаха что граната не учебная а окно настоящее и это Неучебная граната, не попав в стекло, отскакивает от рамы и падает обратно. ТТХ гранаты изучил накануне. Замедлитель запала горит не более четырех секунд, разлет осколков двести метров. Если в двух шагах нет спасительного угла, попадать в раму категорически не рекомендуется. Теперь Сергей потел от страха и неуверенности. В разработанной им программе бросок гранаты являлся одним из пяти основных нормативов, которые следовало выполнять с закрытыми глазами и в любых условиях обстановки. А после очередного промаха вообще получился сюрприз. Третий этаж — это неправильно. Из законного проема выглянул Тип. в застиранной камуфляжной куртке покачивая на ладони только что брошенную сергеем гранату если без балкона большой риск тут надо быть циркачом а вообще по нормальному нужен гранатомет тогда да тогда правильно отдай севшим от неожиданности голосом прохрипел сергей ты ты как здесь Просто шел мимо и зашел. Тип с неподдельным интересом смотрел на Сергея. Глаза его в тени оконного проема таинственно светились, как у обнаружившей мышку кошки. — Ты скажи, зачем вообще тебе это? — Отдай, — насупился Сергей, чувствуя, как холодеет под ложечкой. «Тебя это не касается. Отдай, это мое!» «Сейчас спущусь!» Кип кивнул и исчез в проеме. «Попался!» — злобно крикнул кто-то в голове Сергея. «Тоже мне мстительный народный! Это ты так конспирацию отрабатываешь!»